Глава третья. Невеста. Путь занял полтора часа, которые окончательно измотали разум. Хардин оказался небольшим городком, окруженным деревянными стенами. Он расположился недалеко от реки со звучным названием ⁇ Листрель ⁇ Возможно, к ней и стремятся души погибших на казни, чтобы через ее воды достигнуть Сольви. Наш мир пропитан магией. Все водоемы и реки берут свое начало из всеобщей реки. Ее же исток находится далеко в верхнем мире богов Скайхаге. Бурные воды Сольви спускаются оттуда водопадами, пересекают Харгульвиль, земли полубогов напитывают жизнью нашей срединные земли рвигиль и низвергаются в огненный Брантульгиль, чтобы испариться в жаркой магме подняться наверх вместе с душами погибших и возобновить свой бесконечный путь могло сложиться так что я бы бродила бесплотным призраком по миру в поисках сольви но жизнь не умеет преподносить сюрпризы я выжила Получила уникальную и столь желанную многими силу, но лишилась прошлого. Брок остановил повозку у презентабельного на вид постоялого двора. Они с сыном занялись лошадьми, а я вошла в здание. Здесь меня встретил угрюзный седой мужчина с усталым взглядом. Он вежливо поздоровался, выслушал мою просьбу, взял плату, и вскоре меня повели на второй этаж в одной из комнат пообещав помочь с заселением Брока и Варана. Номер оказался приемлемым. Небольшой, чистый, с кроватью, шкафом и столом. Зато здесь имелся трубопровод, что весьма обрадовало. Милая служанка помогла мне разместиться и пообещала вернуться через 10 минут с едой. Поесть стоило, хоть я и не представляла, как найти на это силы. Действие на стойке заканчивалось, мышцы ломило от усталости, и будто вновь возвращалась лихорадка. Но это скорее последствия слишком большой дозы снадобья. Пока несли ужин, я умылась с дороги и присела на кровать, размышляя о том, что делать дальше. Если бы вернулась память, было бы легче. Попытка не пытка. Пробормотала я, приложив пальцы к вискам. Воспоминания пробились во время колдовства. Возможно, частая практика поможет вернуть память. Губы зашептали заклинания, пальцы задвигались в знакомых пассах. И через пару минут передо мной засияла проекция моей памяти. Она сильно изменилась. «Ваш ужин Ли...» — девушка затихла на полуслове, замеряя в дверях. Проявление магии ее напугало. В нашем мире много служителей богов, но те редко колдуют при посторонних. Обычная жизнь проходит без волшебства. «Срочно!» — прохрипела я, с трудом контролируя голос. «Мне нужны бумага и перо». «Хорошо», — проблеила она, торопливо ставя поднос с едой на стол. Я же подскочила на ноги и заметалась по комнате от волнения. Даже усталость забылась. Все казалось хуже, чем казалось изначально. К счастью, долго ждать не пришлось. Служанка вернулась через пару минут. Она передала мне бумагу, перо, чернила и с облегчением убежала. Я же села за стол, отодвинув еду, и принялась записывать самое важное. Быстро делая дурацкие кляксы и ошибки. Вскоре письмо было завершено. Перечитав его несколько раз, я вновь забегала по комнате не в состоянии успокоиться, но позже заставила себя собраться и отдать должное еде. Мне нужны силы, чтобы завтра банально суметь встать с кровати. А тем временем за окном совершенно стемнело. После плотного ужина я сняла дорожное платье, помылась и легла спать. Боялась заснуть, но усталость брала свое, И вскоре меня унесло в страну сновидений, лишенную красок и каких-либо образов. Утро защекотало лицо солнечным прикосновением. Поморщившись, я перевернулась на бок и открыла глаза. Сонное забытие развеялось приступом паники. Тело сотрясало дрожь. Я резко села, оглядывая незнакомое помещение. «Где я?» «И... кто я?» «Интересные вопросы с утра», — донесся до слуха мужской голос. Испуганно вскрикнув, я развернулась. Незнакомец, облаченный в черный кожаный доспех, сидел за столом, расслабленно развалившись на стуле. В ногах его лежала дорожная сумка, а на столешнице перевесь с длинным мечом. Вороные короткие волосы были отведены от лица назад, на квадратной челюсти темнела щетина. Черные глаза смотрели с совершенно неуместным весельем. «Кто вы?» Я подтянула одеяло повыше, будто оно способно защитить. «Странно спрашивать об этом, когда не помнишь ничего о себе. Не считаешь?» Он говорил с сильным северным акцентом, но чисто, без ошибок. «Если вы знаете о моей проблеме, почему молчите?» «Размышляю», — задорно рассмеялся он. «Будет с тобой меньше проблем с памятью или без нее?» «Это вы лишили меня воспоминаний?» «Нет». Схватив со стола какой-то исписанный листок, он поднялся и направился ко мне. «Знаешь, лучше с воспоминаниями. Я хочу, чтобы ты мне доверяла». Взгляд забегал в испуге в поисках средств самозащиты. Только что я могла противопоставить воину. Остановившись возле кровати, незнакомец протянул лист мне. Что это? Я не спешила принимать предложенное. Письмо. Ты его написала. Я тут же выхватила лист из его руки и вчиталась в торопливой строчке послания. Если ты читаешь это... Значит, снова лишилась воспоминаний. Гласил текст, написанный моим почерком. Тебя зовут Леандра Тосни, и ты новая хранительница сердца пламени. Пламя. Ладонь не смело легла на грудь. Туда, где ощущалось необычное тепло. Сила отозвалась мгновенно. Внутренности обожгло огнем, по венам побежала чистая магма. Пламя повторила я, в мысли постепенно возвращались образы прошедшего дня. Тибальд, Кассиан, Люцен, сердце. Душу продолжала наполнять паника. «Как же мне выжить, если прошлое растворяется, стоит закрыть мне глаза?» Но самое ужасное состояло в том, что незнакомец так и оставался незнакомцем. «Кто же он?» И что делает в моей спальне? вспомнила, улыбнулся он, протягивая мне руку. Давай знакомиться. Вокруг его ладони заискрились снежинки. Пламя в груди отозвалось на силу второй стихии. Стужа, прошептала я непослушными губами. Правильно, как мне повезло, радостно заявил он. Ты еще и не тупая. Кто ты? Потребовала я ответа. Злость моментально отбросила панику, а мужчина снова улыбнулся. Как же это раздражает? Ты будешь отвечать. Я зло выдохнула, дернув плечом. Прости, залюбовался. Ты еще и красивая, подмигнул он. И, наверное, в иной ситуации смутил бы, но сейчас меня интересовала лишь насущная. Отвечай уже! пробубнила рассерженно. «Меня зовут Рикард». Лучезарно улыбнулся он, будто наслаждаясь моим раздражением. «Я прибыл из Ирхолка по поручению коны Эрики, чтобы помочь тебе. Думая, стужа — лучшее тому доказательство». «С чего это? Вдруг ты убил кону и забрал сердце себе?» «Хм, об этом я как-то не подумал», — нахмурился он в задумчивости. Но тут разве что проверить мой резерв. Я не маг. А как же стужа, удивилась я. Эрика поделилась со мной своей силой. Только она ограничена. Хорошо, это я могу проверить. Медленно кивнула. Хотя я бы предпочла доказательства. Ну, вот, например, он дернул цепь на шее и продемонстрировал мне медальон с гербом эрфолка перекрещенные топоры на фоне горы. И у меня бумаги есть. Документы. Показать?» Не дожидаясь моего ответа, Рикард вернулся к столу, покопался в своей сумке и извлек из нее стопку бумаг. Правда, его стремление доказать свою искренность почти развеяло мои подозрения. Теперь больше интересовало, что ему нужно от меня. «Вот, смотри». Правда, часть написана на нашем языке. Он протянул мне бумаги. Я просмотрела их лишь мельком. Убедилась в правдивости имени, проверила качество печати и потом вернула ему документы. «Зачем тебя послали, Рикард?» Я прямо посмотрела в черные глаза. «Пока только, чтобы тебя найти. Ну и защищать до момента, когда поступят новые распоряжения». Там и станет понятно, куда дальше двигаться. «А если тебе прикажут отобрать у меня сердце?» «Эрика такого не прикажет. Она...» «Послушай, мы с Эрикой через многое прошли вместе. Она сама хранительница. Не представляешь, сколько раз покушались на сердце. Она не прикажет такого», — убежденно произнес он, «и я почему-то поверила». «Наверное, потому что боялась и хотела хоть во что-то верить. Значит, она прикажет тебе отвезти меня в Руфолк». «Не исключено», — пожал он плечами. «Как-то все странно. Почему ты один? Почему не знаешь, что делать дальше?» «Ладно, расскажу честно. Только ты не пугайся». Он плюхнулся на кровать, вынуждая меня отодвинуться. Сердца появились не сейчас. Эрика почувствовала их почти пять месяцев назад. Она отправила несколько посланников за ними. Меня, как видишь, в Веридис. Само собой, я был не один. Но когда проснулось сердце, мне пришлось бросить отряд и мчаться с помощью магии. Так что да, я один. И мне это не нравится. Но зато я нашел тебя завершил он жизнерадостно и чего я не должна пугаться за сердцем отправили охотников все страны все тебя хотят подмигнул он мне а я даже задержала дыхание от шока все голоса охрип не только Эрика ощутила сердца я видел солдаты с власти. уверен рядом рыскают и драгоны «И всем нужно пламя». «Для начала ты», — закивал он весело. «Потом, не знаю». «Подытоживаем. Я тебе необходим», — изрек он. «Возможно», — пролепетала я испуганно. «Но ты один, а я вообще...» «С проблемами, я помню». Он постучал пальцем по своему виску. «Для начала надо отыскать моих. Ну и ждать ответа от Эрики». «Видишь, план у нас тоже есть». «У тебя», — отрицательно качнула я головой. «У меня другие планы». «И какие же?» Рикард заметно напрягся. «Мне нужно в Ренесси, родовое гнездо моей семьи. Я должна узнать, почему род от меня отказался. Это вернет память. Боюсь, нам не по пути, Рикард». «Я только что сообщил тебе, что за тобой охотятся все, кому не лень. Ты ведь поняла?» «Поняла. Но какой смысл от моей жизни, если я ее не помню? А если мне не за что сражаться?» «Логично», — хмыкнул он, проведя ладонью по покрытому щетиной подбородку. «Я еду в Ренесси. Если ты против, придется вести меня силой». «Ну вот что ты так сразу?» поморщился он. «Далеко твой, Ренеси?» «Несколько километров на юг», обрадовалась я. «Несколько? Это сколько?» подозрительно сузил он глаза. «Сотня?» «Нет-нет, уверена, что около восьмидесяти?» «Да уж», рассмеялся он. «С другой стороны, сердце осело, теперь его так просто не найти. А уж в Ренеси...» Нас точно они будут искать. Он смешно фыркнул, лукаво мне подмигнув. И ты так просто согласишься, не поверила я. Нам предстоит через многое пройти вместе, кудряшка. И мы либо доверяем друг другу, либо я тащу тебя на плече. Но, боюсь, быстро и жарюсь. Знаешь ли, уже имел дело с одной хранительницей? А одному жениху она. А, впрочем, успею рассказать. Давай, собирайся. Нам бы поторопиться. Тут уже ошивается одна охотница. Охотница? Ага, так что поспеши. Поднявшись с кровати, он направился к своей сумке. Меня Леандрой зовут. Не знаю, зачем бросила ему вслед. Я знаю. Подхватив свои вещи, Рикард направился на выход. Только не мешай. «Я, конечно, здесь, чтобы спасать твою задницу, но было бы лучше просто не встревать в неприятности. Надеюсь, ты со мной согласна?» «Согласна», — подтвердила я, но он уже покинул комнату. «Можно ли ему доверять?» «Не уверена. Но он первый, кто согласился мне помочь без условий. Да и выбора у меня нет. Одной не справиться». Значит, придется хотя бы сделать вид, что верю Рикарду. Искательница Происходило нечто странное. Хранительница оставила возницу с сыном на постоялом дворе, а сама покинула город в сопровождении незнакомца. Раяна наблюдала издали, и не могла точно сказать «макон» или «воин». Она даже не видела его лица из-за мехового капюшона плаща, но точно знала, что мужчина принесет неприятности. Искательница устала, толком не спала ночью, пытаясь держаться вдали и не выпускать цель из поля зрения. Перекусила только тем, что успела прихватить из крепости во время спешных сборов потому ощущала себя разбитой и очень злой. Но пришлось срочно седлать коня и выдвигаться в путь, следуя за повозкой, которой правил странный незнакомец. Несколько часов она ехала в отдалении. Благо, по пути из Хардина по тракту двигалось достаточно всадников. Но позже повозка свернула на узкую дорогу через лес, и искательница была вынуждена отстать. Погода тем временем портилась, и порывистый ветер дергал косу. Небо облепили свинцовые тучи. Ко всем прочим неприятностям девушке предстояло продолжать путь под дождем. «Потрясающе!» — пробормотала она поднос, набрасывая на голову капюшон, который тут же сорвал ветер. Гулко выдохнув, она решила оставить бесплотные попытки согреться и пришпорила коня. На самом деле она злилась не из-за погоды или пустого желудка. Она впервые оказалась одна, без поддержки, и волновалась. Если она провалит задание, отец, он будет очень зол. Она не может его подвести. Она докажет, что достойна первого ранга чтобы он хотя бы перестал ее презирать. Грустные мысли развеялись, когда за поворотом дороги показалась повозка. Она стояла чуть в отдалении от дороги. Без лошадей. Неужели хранительница со спутником решили пересесть в седло? Если это так, то Рояна безбожно отстала. Дернув узду, она соскользнула с коня, Бросилась к повозке, распахнула дверь, заглянула внутрь. И к своему ужасу никого не обнаружила внутри. Сумок тоже не наблюдалось. Дура! Какая же она дура! Конечно же, они свернули в лес, чтобы спрятать повозку и двигаться дальше неприметными всадниками. Как же она не догадалась раньше! Краем глаза Раяна заметила какое-то движение за спиной. Попыталась было развернуться, начиная формировать щит. Только времени не хватило. Скула взорвалась болью. Искательницу бросила на траву. Следом на нее навалилась тяжесть чужого тела. Раздался металлический щелчок. И на сознание навалилась слабость. Резерв заблокировали нет она завозилась под врагом, но тот был сильнее и тяжелее шеи коснулся металл кинжала, вынуждая ее прекратить попытки вырваться это дочь тибальта искательница донесся до паникующего сознания голос хранительницы убить ее спокойно уточнил мужчина, будто для него ничего не стоит забрать чужую жизнь «Нет, она же нам ничего не сделала», — встревоженно возразила ему Леандра. «Скорее всего, Тибальт отправил ее за мной, чтобы следила, иначе не понимая, зачем она тут. Но и он мне не сделал ничего плохого. Наоборот, помог вырваться из Криштанда». «Ну, хорошо», — мужчина отвел от горла девушки оружие. Он легко завел руки Рояны за спину, и начал стягивать их веревками, нещадно раня кожу. Девушка тихо шипела и ругалась, но не могла ничего сделать, и лишь когда незнакомец связал ее, тяжесть его тела исчезла. Ее врывок вздернули на ноги, позволяя, наконец, оглядеться. Перед ней стояла Леандра. Хранительница выглядела лучше с момента их встречи. Исчезла болезненность из облика. Она внимательно рассматривала искательницу, прищурив карие глаза. Что с ней делать? Задумчиво проговорила она, будто никому конкретно не обращаясь. Тут три варианта. Убить, бросить здесь или взять с собой, хмыкнул мужчина. Раяна посмотрела на него через плечо и столкнулась с насмешливым взглядом черных глаз. Он был высок. С фигурой воина. На подбородке темнела щетина. Губы кривились в усмешке. Северянин, судя по акценту и внешности. Я искательница ордена Сигурн. «Ты просто проблема!» — закатил он глаза. «Кудряшка, залезай в повозку. Тебя шатает». «Я могу помочь с лошадьми. Прости» но ты способна мне помочь только с выбором платья залезай и отдыхай а то мне придется перетаскивать двух баб какой ты поморщилась она, но двинулась к повозке запрыгнула внутрь и обиженно надулась мы не будем ее убивать или бросать в лесу тут дикие звери как скажешь пожал он плечами слышала живешь дальше «Рада!» — обратился он уже к искательнице. «Слышала!» — буркнула она зло. «Зубами не скрипи!» — рассмеялся он, разворачивая ее к себе лицом. «Теперь я тут главный. Слушаешься меня и добираешься живой до следующего города. Там мы тебя и оставим». «Развяжи меня. Ты не имеешь права». «Ты пропустила мимо ушей все, что я говорил». Посетовал он вдруг, резко приблизившись. Дыхание перехватило, когда его ладонь стиснула горло. Девушка настороженно замерла, глядя в наполнившиеся угрозой глаза мужчины. «Я могу сделать с тобой, что захочу. Это ясно? Ты напал на искательницу». Хватка на шее усилилась, прерывая ее возражение. Незнакомец привлек ее ближе. Его губы жестко прижались к ее губам, разбивая в любые здравые мысли. «Что захочу!» — повторил он тут же, отстраняясь. «Поняла?» Раяна растерянно кивнула. Она это понимала, хоть и пыталась храбриться. Злость отступила. Горло заскреб страх. Только сейчас приходило осознание, что она в плену. «Молодец!» — улыбнувшись, он потрепал ее по щеке. «Этот синяк тебе даже идет!» Развернув ее, он толкнул искательницу к повозке. Леандра казалась озадаченной произошедшим. «Залезай!» — приказал мужчина. «И без шалостей, а то придется перейти к наказанию». По спине пробежала ледяная дрожь. Кивнув, Раяна подчинилась. Забралась в повозку и присела на скамью возле хранительницы. После чего мужчина закрыл за ней дверь. «Кто он?» — тихо спросила искательница. «Наемный убийца. Его лучше слушаться». Леандра потянулась к ней. Исцеляющее прикосновение согрело щеку. Боль от удара начала отступать. Жаль, нельзя также изгнать ужас из души. Она провалила задание. Когда отец узнает, лучше бы ее убили. На некоторое время в повозке воцарилось молчание. Раяна прислушивалась к звукам снаружи, хотя и так было понятно, что северянин занимается лошадьми. Скоро они двинутся в путь. Где ее потом оставят? До ближайшей деревни несколько километров, а там она лишится и лошади, и денег. Ей останется только возвращаться пешком в Криштант. Отец в ней окончательно разочаруется. Повозка тронулась, выдергивая девушку из омута грустных мыслей. «Странно, что послушницу Ливы сопровождает наемный убийца», — заметила искательница. Тос не отвлеклась от разглядывания видов из окна и взглянула на нее. «Рикард, посланник Конерики. Ее слова на мгновение ввели девушку в ступор. «Почему же вы назвали его убийцей?» «Он из клана Сумеречных воинов», — пожалота хрупкими плечами. «Правда, это ничего не сказала Рояне. Она мало знает о северной стране». «Странно, что это вас волнует. Разве члены Ордена не убийцы?» «Мы очищаем мир от скверной темной богини», оскорбилась Искательница. «Убивая», парировала Тосни, «я никогда никого не убивала». «Ваши руки в крови, Искательница, вывели людей на казнь». Раяна замолкала, не зная, что возразить. Она не думала о своем призвании в таком ключе. «Да, наверное, Тос не в чем-то права. Все они убийцы, но убивают ради благой цели». «Я не желаю вам зла, Ильира». Она решила сменить тему разговора и перейти к волнующему ее вопросу. «Отец послал меня оберегать вас». «Возможно». Хранительница вновь отвернулась. «Надеюсь, вы простите мое недоверие?» «Зачем иначе я следовала за вами?» «Чтобы следить и сообщить мое местоположение. Может, орден желает завершить начатое и казнить меня?» «Вы хранительница сердца», — возразила Раяна, но не смогла придать нужной твердости голосу. «Ей неизвестны планы отца». Он не склонен к чрезмерной жестокости, требует обязательных судов над каждым обвиняемым. Только он велел ей убить хранительницу, если возникнет риск передачи пламени темной богине. Может быть, через убийство Тосни орден решит обезопасить мир от возможной угрозы? В конце концов, освободившись, сердце устремится на поиски нового хозяина. Неудобная хранительница хмыкнула холодно Лиира. «Как вас зовут, кстати?» Кори глаза вновь обратились к ней в ожидании ответа. «Раяна Кан», — представилась девушка, искательница третьего ранга. «Это много? Рангов пять? И вы боевой маг? Вы можете обращаться ко мне по имени и на ты, Лиира. Я не из благородных». «Я поняла по вашей фамилии». «Ну да, так повелось, что простолюдины выбирали фамилии попроще». «Меня учили уважение к любому», — пояснила свою позицию Тосни. «Она действительно вела себя отстраненно, но невысокомерно». «Так вы боевой маг?» «Мне известны боевые заклинания. Я могу за себя постоять. Но мое обучение еще продолжается. По силе я равна первому рангу». «Но не по навыкам, понятно», — кивнула хранительница. «Я буду защищать вас, Лиеротосни, Тосни. Если вы попросите...» Она замолкла. Имя незнакомца не отпечаталось в памяти. Рикарда, девушка впервые с начала их разговора, улыбнулась. «Вы приглянулись ему Раяна». «А это... он хотел меня напугать». «И ему удалось». Покачала она головой. Рикард своеобразный, но он не похож на злого человека, как и вы. Я подумаю над вашей просьбой. Спасибо, Лира. Просто Лиандра. Судя по всему, я отреклась от фамилии. Ладони Тосни сжались в кулаки. Она вновь отвернулась к окну, стремясь скрыть от Раяна эмоции. «Мне жаль, что так случилось». Отец показывал искательницу письмо от главы рода Тосни. Тогда она не задумывалась о том, какая это на самом деле трагедия для Леандры. Всех интересовало только одно — как девушка выжила в костре Сигурн. Члены ордена лишь обрадовались, отсутствию проблем со стороны благородной семьи. «Если бы я еще помнила, что произошло», — горько вздохнула Леандра. После обеда Рикард остановил повозку. Выглянув в окно, Раяна наблюдала за тем, как он исчезает среди деревьев. Обратно он вернулся через пять минут и тут же направился к ним. Привал, красавицы! объявил он, распахивая дверь. Северянин задорно улыбался. Сейчас он не казался опасным. Леандра, тебе помочь спуститься? Я не немощная, Рикард. «Ну, спасибо». «Ты всегда такая вежливая», — слегка поморщился он. «Ну-ка скажи какое-нибудь ругательство». «Я их не знаю», — пролепетала Тосни и выглядела такой растерянно забавной, что даже Раяна на мгновение забыла о ситуации, в которой оказалась, и усмехнулась. «Научить?» — Рикард задорно поиграл густыми бровями, и теперь Леандра разозлилась. Как-нибудь обойдусь без этих знаний. Но спасибо. Ты неисправима!» Усмехнувшись, он протянул руки к рояне. «Прыгай, колючка! Помогу спуститься!» Искательница на секунду опешила, потом поднялась и позволила Рикарду подхватить себя за талию и опустить на землю. «Вот, учись!» — подмигнул он хранительнице. «Послушная!» Ты, ты недовольно довольно засопела. «Ну вот, а знай ты ругательство, сейчас бы нашлась, что сказать!» Рикард подтолкнул искательницу в сторону леса. «Идешь прямо, там хорошая поляна, рядом пруд». Ей ничего не оставалось, как подчиниться. Она пошла вперед, не будучи уверенной, что ее просто не бросят здесь одну. Рикард с Леандрой отстали. И, как бы ни напрягала слух девушка, не смогла услышать их разговор. Возможно, они говорили о ней. Через несколько минут она действительно вышла к небольшой расчищенной поляне. Кто-то притащил сюда бревна и расположил возле кострища. Похоже, это место часто служит путникам приютом на ночь. Не зная, что делать дальше, Раяна присела на одно из бревен. Вскоре показались и остальные спутники. Они продолжали беседу. Рикард нес несколько сумок. Желудок девушки напомнил о своем плачевном состоянии. Интересно, ее покормят или решат не тратить припасы? «Что ты умеешь?» — обратился к ней с внезапным вопросом Рикард. «Я сильный маг и по женской части». «Есть приготовить сможешь? Посуду помыть, заштопать одежду?» «Конечно», — уверенно кивнула девушка. Она росла без матери, потому выполняла все домашние дела с малых лет. И готовила, и убиралась, и стирала, и шила. А когда требовалась, занималась и починкой. Она боялась лишний раз обратиться к отцу. С возрастом ничего не поменялось. «Отлично!» Северянин зашел ей за спину и начал развязывать веревки. «Теперь встань!» Она снова подчинилась. «Что ты делаешь?» произнесла возмущенно, когда его руки похлопали ее по бедрам. «Обыскиваю. Что же еще?» Леандра приложила палец к губам, прося девушку проявить терпение. Раяна стиснула челюсти, но больше не произнесла ни звука, пока мужчина проверял ее одежду и сапоги. Само собой, он отыскал несколько артефактов и нож, но она продолжала молчать даже тогда, когда ее вещи отправились в его карманы. А теперь пошли за мной. Вытянув из сумки котелок, Рикард кивком указал направление. Взглянув на тосни в поисках поддержки, И, поймав ее ободряющую улыбку, Раяна снова подчинилась. Они отдалились от поляны, приблизившись к небольшому пруду, обрамленному сочной зеленью. На спокойной поверхности временами появлялись круги, мальки резвились у берега. Здесь водилась и рыба. Рикард набрал в котелок воды, поставил его на траву и обернулся к ней. «Лио считает, что вдвоем путешествовать опасно», — начал он разговор. «Так и есть. Дороги вокруг Криштанда охраняются, но чем дальше от него...» «Не рассказывай. Я уже почти полгода в вашей стране». Усмехнувшись, он провел ладонью по покрытому щетиной подбородку. «Зачем ты за нами шла? Что тебе приказали?» «Держать хранительницу в поле зрения?» И все? Да, врешь! Качнул он головой, а Раяна даже покачнулась от волнения и все же решила сказать правду. Леандра связана с темным культом. Отец приказал убить ее, если сердце решат передать Гейти. Я не угрожаю ей и хочу защитить, но не допущу зла. Совсем не обнадеживает, скрестив руки на груди, Он нахмурился в задумчивости. «Рукопашной владеешь? С мечом управишься?» «Я маг, но меня учили основам самообороны». «Значит, не умеешь», — подвел итог Рикард. «Как-то мало от тебя толку. С другой стороны, кто-то должен подстраховывать Леандру, пока мы не выйдем на мой отряд». «Ты не один?» «Со мной отряд из Арфолка». Насмешливо фыркнул он. «Но они немного отстали. Аргументы Леи разумны. Только я все равно не вижу смысла тебя оставлять. Я могу помочь». Она сделала несколько шагов к нему убежденно, заглядывая в черные глаза. «Чем, например?» «Да хоть готовкой, с лошадьми, или ера тосни, слаба. И я могу за себя постоять. Я сильный маг». «Нет уж, колючка». «Магию я тебе не верну!» Он сделал стремительный шаг к ней и удержал дернувшуюся назад девушку за плечи. «Я должна пойти с вами!» «Зачем?» «Отец отправил меня! Я не могу разочаровать его!» призналась она ровно. «А вот это похоже на правду!» Шершавый палец скользнул по ее скуле. Раяна широко распахнула глаза от изумления, когда Рикард склонился к ней. Его губы коснулись ее губ не как тогда жестко, а почти неосязаемо, будто пробуя ее на вкус. Захотелось отшатнуться, но искательница не двигалась. Голова кружилась в калейдоскопе неразборчивых мыслей. Руки дрожали, а поцелуй становился глубже. Наглый язык скользнул в ее рот. Она тяжело задышала, не зная, как реагировать. Первые поцелуи девушки забирал пленивший ее северянин. «Ладно», — Рикард отстранился, улыбнулся, вновь погладив пальцем ее горящую щеку. «Я подумаю над твоим предложением». Пока Раяна пыталась осознать смысл его слов, он поднял с травы котелок, и направился в сторону лагеря. «Но я ничего не предлагала», — пролепетала она ему вслед, только он, само собой, не услышал. Понимание накрыло потоком ледяной воды. «Рикард хочет, чтобы она проводила с ним ночи в обмен на разрешение продолжить с ними путь. И что ей делать?» Повозок не видели, прорычал Тибальт, вылетая из казармы стражников города. Впервые с начала их совместного путешествия ему изменило спокойствие. Не самое лучшее расположение духа Кассиана испортилось окончательно. До этого момента он был уверен, что ловчий помог тос не избежать из-за сомнений в подлинности приказа короля. Именно потому он позволил Тибальду отправиться с ними. Считал, что с его помощью они быстро отыщут беглянку. Но этого не произошло. Леандра не отправилась по пути, который избрали они на развилке дорог. И, к сожалению, это стало ясным только в Ере, после нескольких драгоценных часов, которые они потратили впустую. Возможно, видели одинокую всадницу предположил Кассиан. В то, что Леандра способна скакать верхом, он особо не верил, но не хотел терять надежду. «Нет, говорят, одинокую девушку бы заметили. Здесь такое редкость». «Еще бы», — хмыкнул воин. Времена нынче тревожные. Голоски войны гуляют по спокойным улицам, несмотря на то, что она завершилась полтора года назад. Все понимают, что сердца могут проявить себя в любой момент, и тогда начнется борьба за них. «Похоже, от вас нет пользы, Тибальт. Не будь меня, с вами бы не стала разговаривать стража города». Мужчина зло нахмурил светлые брови. Она могла проехать мимо города, либо отправиться на развилке в любом направлении. Ассиан устала, растер переносицу. Они потратили много времени на лишнюю беготню в Криштанде, потому отправились в путь к ночи, что замедлило их продвижение. Но в Ере, куда Тибальт настаивал ехать в первую очередь, их постигла неудача. Вряд ли сегодня удастся отдохнуть. Где находится Ренеси? Он вновь взглянул на Ловчего. Ренесси. Мужчина озадаченно почесал бороду. На юге, если не ошибаюсь. Нужно бы свериться с картой. Значит, отправляемся на юг. Думаете, хранительница? Да, она уверяла меня в необходимости ехать в родовое гнездо рода Тосни. Уверен, она на пути домой. Почему-то Кассиан не сомневался в том, что они вскоре встретятся с огненной лиирой. И тогда, тогда он привяжет ее к себе так надежно, насколько вообще это возможно, чтобы он исполнил свой долг, а она свое предназначение.